Говорят, ко всему в этой жизни привыкаешь. И к подъёму в 5:30 утра, и к ананасам в шампанском. Это истинно известно, вроде бы ещё со времён каменного века. А может, и динозавры её уже знали и друг другу в мезозойской тиши доверительно пересказывали, отгоняя мух своими бронированными хвостами. Да только мы люди, так устроены, что все бородатые истины приходится переоткрывать на собственной шкуре, своей корявой рукой переписывать учебники. Короче, к счастью или к сожалению, но к красотам оздоровительного центра Чахра я привык быстро, даже чуть быстрее, чем к ранним подъёмам в академии. А привыкши, вдруг стал замечать то, что мне замечать совершенно не положено было. Вот, например, я обнаружил, что у моей Иссы ровно два комбинезона: один парадный, а один повседневный. И что никакой другой одежды у неё просто нет. Ни платьев в горошек, ни юбочек в шотландскую клетку, ни блузок с кружевными воротничками, ну или с стоячими воротничками, как у них в клоне модно. Как же это получается, люди? Ис утвердит мне просплошной изыбилии, которые, где если и не достигнуты пока народом конкордии, то по всем признакам вот-вот свалится на голову клоном и воссияет неземным светом, а самому и отдать тнечего. Ведь мы не в бою, а на отдыхе. Между тем и самое недем, какой беспросветный офицер из касты энтли, или вот, например, мыло в ванной нашей скори комнаты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 Туда слон приходит поплескаться, а ослану ясное дело мыло нужно много. Нет. Я всё это не к тому веду, что мне козённого добра жалко. Видит Бог, наплевать мне на него. Просто интересно. Загадка природы какая-то. Однажды, отправляясь с Колей на хоккейную площадку, я замерил уровень в ёмкости. До боку у неё была даже соответствующая шкала. Когда мы вернулись,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 Но только Медрахи им не мылась. Она его просто воровала, сливала в пузырёк и уносила домой. За руку хватать я её не стал, но бдительность моя повысилась. И тогда я обнаружил, что Медрахи обладает множеством странных повадок. Например, она тщательно собирает в бумажный кулёк оставшиеся после меня бычки, кольто не курил, прежде чем опорожнить пепельницу в мусорный контейнер. Она по-детски радуется, когда мы не доедаем чего-нибудь за завтраком. Когда я однажды оставил ей свой малиновый пудинг целиком, она благодарила меня так горячо, словно это был слиток золота 999 пробы. А уж когда я подарил ей свои ни разу не использованные джинсы цвета электрик, чей фасон был и в пух и прах раскритикован Колей как морально устаревший и эстетически мерзкий, она была на седьмом небе.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 Хотя если вдуматься, какие там в чахре заветные желания исполняли? Ну, кроме, конечно, нашей сколи академической мульки отоспаться. Только и всего, что чистота пляж, бесплатный пансион и милые пейзажи. Кстати, о заветных желаниях. Я вот, например, давно мечтаю покататься на чистокровном жеребце верховике, желательно вороной масти, проехаться так вот по лугам со стеком в руке на вышколенные лошадки. Поскакать, играючи через канавы, пронестись лесными тропиньками, или хотя бы просто покрасоваться, побродить по холмам с криками эге-гее или твою мать, и чтоб сбруя была красивая, новая, а конь резвый, не спотыкливый, пусть не ортачится и во всём мне Александру Пушкину будет послушен. Вот, что у меня в душе заветно. И кто нам давал вороных жеребцов? Нет. Жеребцов в чахре не было.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 думались совсем по-другому это очень отчетливо ощущалось хотя обе девушки старательно придерживали свои то и дело свисающие челюсти случалось правда что они попадали в просак